Вез товарищу в качестве сувенира, как он объяснил. И первоначальный официальный тон разговора уступил место легкому, застольному, дружескому, с шутками и анекдотами, которыми отличался госпорян. Ивашура больше молчал, говорил скупо, постоянно чувствуя оценивающий взгляд Вероники. Ведущая программа центрального телевидения тоже говорила мало, но за ее словами незримо присутствовала тактичная сдержанность умной женщины. Ивашура оценил это очень скоро.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 Ивашура подал Веронике ее белую шубу, накинул на плечи свой видавший виды кожаной полушубок и вышел следом. Шел второй час ночи, и небо вызвездило. Башня на этом искристом фоне выглядела колонной тьмы, перечеркнувшей звездный узор, нематериальной колонной, полной той неестественной черноты, которая бывает только глубоко в подземелье. Что-то вспыхнуло там, в вышине, у вершины черной полосы,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 «Морозец», — сказал он, потёр уши, бросил взгляд на башню и поспешил в вагончик, где Рузаев успокаивал Валеру, взволнованного тем, что его будут показывать телепередачи. Наутро приехал Багаев, а вместе с ним Глазунов, глава администрации Жуковского района. Ивашура сводил их к башне, ответил на вопросы, а потом сбежал под предлогом важного эксперимента, оставив новых гостей на попечение директора центра. Ивашура и в самом деле решил провести эксперимент, подсказанный академиком Гришиным,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 но и Вашура рисковать не стал. «Достаточно с тебя одного исчезновения», сказал он. «Теперь моя очередь. Будешь меня подстраховывать». Гаспарян, начальник экспедиции отрядил в подчинение руководителю группы радиофизиков для обеспечения трехсторонней связи Вашуры, медиков и физиков. Перед выходом к башне Вашура вызвал парад Меньшова. «Привет, Виталий! Нового ничего?» Башня начинает тихо раскачиваться для очередной пульсации. Усиливается радиосвечение, появляются призраки —